Завистливые взгляды преследовали наш автомобиль, бывший для них символом роскоши. Трудно было себе представить, что находишься в культурном городе. Но, кажется, для этой местности не существует законов, сказал я. Наш спутник пожал плечами. В больших портовых городах всегда собираются человеческие отбросы всего мира. Мы их не трогали по мере возможности. Здесь их последний приют. Если мы бываем вынуждены выступить против них, мы идем, как сегодня, целыми отрядами. Я понял его. Когда мы проходили, человек, похожий на злодея, шептал что-то на ухо Сантелю. Наконец, добравшись до конца мрачной улицы, упиравшейся в огромную железную дверь пароходной верфи, Наш начальник остановился и сказал нам, «Тише, господа, мы уцели». Мы сошли вниз по нескольким каменным ступеням, прошли через узкий коридор и очутились в кафе. Более грязного и запущенного помещения я никогда в жизни не видел. Около дюжины человек сидели за столом и пили. Одни из них были пьяны, Другие спали, уронив голову на стол. Какой-то человек закрыл лицо обеими руками. Женщина устойки поглядела на нас. Лохмотья, казалось, спадали с ее отвратительного тела. Над ее верхней губой чернели густые усы именем закона прошептался Антель ей на ухо. Я к вашим услугам, ответила она. Мы не ищем никого из ваших обычных кандидатов на весельцу. Отступите в сторону. Женщина скорчила отвратительную гримасу, пожала плечами и пробормотала: «Вы никого не найдете. Он был здесь, но его уже нет». Мы прошли за стойку и очутились в сырой, вонючий и совершенно темной комнате. Четыре человека, как тени, следовали за нами. У каждого в руках был фонарь. Некоторые из комнат, через которые мы проходили, служили спальнями. Другие, вероятно, для попоек. Все комнаты были пусты. В одной из них мы нашли ведущие наверх ступени. Остановились. Трое из наших людей тщательно осмотрели пол стены вдруг неожиданно открылась потайная дверь которая вела казалось в черную непроглядную пропасть один из наших людей шедший впереди спустил веревочную лестницу мы спустились по ней один за другим и попали в большой погреб из одного конца падала плата света И мы услышали плач женщины. При звуке которого я почувствовал, что мной овладевает безумие. Я ринулся вперед, но Сантелю держал мне за руку. Осторожно, прошептал он. Если он там и увидит вас, то вы будете убиты. Предоставьте другим поймать его. Я почти не слышал его слов. У нас было семеро, и каждый горел желанием поймать этого человека. Но каменные стены словно издевались над нами. Лунд нащупал дверную щель, но не находил замка. Вдруг я услышал голос Майкла. Несмотря на то, что он находился в отчаянном положении, его голос звучал холодно и сдержанно, как всегда. «В последний раз, Джанет». Говори правду. Где деньги, которые ты получила за драгоценности? Зачем ты последовала за мной в Марселе? На мгновение воцарилась тишина. Голос Джанет звучал до ужаса слабо.